Глава 189. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. Акт насилия в отношении Тонатодрома Бют-Шамон. Следует ли вмешаться? Ответ компетентных органов. Пока нет.